Глава первая. На часах половины седьмого. На дорогах, как всегда, пробки. Устал сидеть в этом чертовом офисе, поэтому, отдав распоряжение секретарю, прыгнул в машину и поехал в зал. Надо разметь мышцы. Выехав на более-менее свободную дорогу, наконец-то расслабился, прибавив газу. Лето, тепло. Влюбленные парочки оккупировали все парки и лавочки. Тьфу, блядь. Смотрю на них, и тошно становится. Нахуй не нужны ваши чувства никому. Только когда вы это поймете, поздно будет. Все мы поздно это понимаем, когда уже душу вывернули наизнанку. Только потом понимаешь, твоя душа тоже нахуй никому не сдалась. А вот баблишко — другое дело, оно нужно всем. Шлюхи продажные. Вырывает из размышлений меня синий Ниссан, маячивший позади меня в попытках обогнать. За рулем рыжая девка нагло поджимает меня — Хрен тебе, красавица, не пропуская ее, еду по центру полосы, сбавив скорость. Пусть помучается. Мог бы, конечно, потесниться к обочине, но я не из добряков и не мать Терезы. Глядя в зеркало заднего вида на ее рассерженную мордашку, чувствую, как настроение постепенно улучшается. Доезжаем так до перекрестка. Ну что, крошка, проявишь сообразительность, свернув в сторону, или такая же тупая, как и все? Синий Ниссан на перекрестке резко выворачивает влево, крошка дает газу и, сделав петлю, подрезает меня, намеренно отормаживаясь прямо передо мной. Сука! Бью по тормозам, слышу свист шин по асфальту. Дура! Какого хуя ты творишь? Из открытого окна появляется рука девки с отогнутым средним пальцем, и эта рыжая бестия давит на газ, оставляя меня позади. Что за нахрен? Поиграть захотела? Это ты зря, сука. Давлю газ в пол mazda срывается с места. nissan выезжает к трассе, ведущей за город. Эта сучка прибавляет скорость, видно, заметила меня на хвосте. Мигаю фарами, прося остановиться. Реакции ноль. Точнее, реакции есть, она прибавляет скорость. Стрелка спидометра поднимается уже выше отметки 100 км в час. Дура сумасшедшая. Выезжаем на трассу, дорога почти пустая. 120, 130, 140... Что за хуйня? Она что, считает себя бессмертной? 150, 200 километров в час. Укладываю стрелку спидометра все больше вправо. Ниссан сбавляет скорость, включая поворот направо, сворачиваю резко на проселочную дорогу, подняв облако пыли в попытке срезать. Вылетаю на асфальт, выворачивая руль вправо, перекрывая машиной дорогу. Ниссан с визгом тормозит, скользя боком в полуметре от моей Мазды. Выхожу в бешенстве из машины, готов отлупить эту ненормальную суку. Но из Ниссана вылетает разъяренная фурия. «Лавров, ты не охуел ли? Ты какого выписываешь на дороге? Совсем мозги от жары сплавились!» «Слышишь, коза, ты откуда меня знаешь?» «Я что, тебя когда-то не трахнула, ты обиделась?» «Ты придурок конченный, Лавров, убирай тачку с дороги!» «Не пойму, откуда эта мышь меня знает!» Подхожу ближе, чтобы рассмотреть эту взбесившуюся суку. Личико обычное, смазливое, но знакомое. Я тебя знаю. Что, придурок, с памятью совсем плохо, да? В больничку съезди, подлечись. Я серьезно тебя спрашиваю, откуда ты меня знаешь? Чеканю каждое слово, я уже готов придушить эту дуру. Она реально меня бесит. Рыжая сука закатывает глаза, качая головой. Я подруга Ники Фроловой. Виделись как-то, дебил. И тут до меня доходит, кто стоит передо мной. Ага, виделись. Помню я эту встречу. На свадьбе Димки с Никой эта фурия вылила мне бокал красного вина на голову. Даже не на рубашку, сука, на голову. Я ее прибить был готов. Жаль, что не догнал. Теперь стало понятно, почему не догнал. Что за движок под капотом у твоей тачки? Тебе что за дело? Что, такая же чокнутая, как и подруга? Где вас, блядь, таких делают? Еще раз такие вывертые устроишь, я тебе твой пальчик сломаю в трех местах, ясно? Лавров, успокой свое свинство, а то так и плещется из берегов и первый начал, и нехуй возникать. Думал, соска за рулем на место тебя не поставит? Да хрен тебе!» «Слушай, овца, еще одно слово, и тебя от асфальта отскребать будут!» не Лавров!» «Делаю шаг к Сине, но эта бестия прыгает в свою машину, объезжает по обочине, не забывая при этом показать мне средний палец в окно!» «Сука бешеная! Витя правда не боится! Как же хочется догнать ее и надрать ее круглую попку до красна!» Злость медленно сходит, и спустя мгновение становится смешно от всей этой ситуации. Она ведь и правда меня уделала. Один-ноль в ее пользу, но праздновать свою победу ей недолго. Уж об этом я позабочусь. Сажусь в машину. Мазда заводится только с третьего раза. Перегрел двигатель. Нет, бабы совсем очумели. Какого лешего они в свои ведра стоят турбированные движки?